2 дня Томми не показывался. Я ходила в школу, будто ровным счётом ничего не произошло. Делала уроки и пыталась заставить себя слушать, что там объясняют учителя. Но получалось так себе, и никак не могла сосредоточиться. Только и думала об этой ночи в рыбарне. Как это могло быть? Как я понимала, что он хочет мне сказать? И как он понимал меня? Понимал слова. Я же с ним разговаривала как с человеком. И не решалась позвонить Томми. Если он узнает, что я взломала дверь в их сарай, взбесится. А ведь братья наверняка нашли мою сумку. Не могли не найти. Я даже не позаботилась её спрятать, выложила как дура на стул. Конечно, рано или поздно они объявятся и припрут меня к стене. Как туда попала твоя сумка? И что я скажу? Герардо в школе не было. Ходили слухи, что его отчислили до конца полугодия. Каролина Юнгман якобы слышала, как ЛГ говорил с ректором. Они стояли около учительской, а она проходила мимо и всё слышала. Но никто ничего не знал точно. Меня это устраивало. одной проблемой меньше. Вполне хватает моего чудища морского и обрушившегося на голову папаши. В среду после математики ЛГ взял меня под локоть и отвёл в сторону. Ты пропустила два последних урока в понедельник. И вряд ли по болезни, потому что вчера, как ни в чём не бывало, пришла на занятие. Отец вернулся, сказала я. Это не причина. Ещё какая причина? Он вернулся из тюрьмы. Год его не видела. Аргумент подействовал. Глаза ЛГ забегали, и он нервно прокашлялся. Да. Тогда можно понять, но ты всё равно должна была мне сообщить. Я бы не стал никому рассказывать. Господи, да чего же просто врать. Слова льются сами собой, как вода из наклонённого кувшина. Даже не надо никакой логики. Говори и всё. Я забежала домой, у нас окно было. А он тут как тут с приятелем, подарки и всё такое. Я так обрадовалась, что у меня всё из головы вылетело. Подумайте сами. Почти целый год Л.Г. по лошадинам упакивал головой. «А Томми? Что с Томми? Он болен?» «Просил освободить до конца недели. Там с его братом что-то. Поранился, что ли, и они без Томми не обойдутся. Что-то там в рыбарне произошло, когда они туда заявились». «Потери у нас серьезные», — криво улыбнулся Л.Г. «А ты помнишь, что я тебе говорил в тот раз?» У тебя что-то не так с друзьями по классу? Что-то хочешь рассказать? Нет. Нечего рассказывать. Уверена? Совершенно уверена. Он вздохнул и застегнул молнию на портфеле. Ну что ж, мне ничего не остаётся, как поверить в твою версию, Петранелла. Но если что-то случится, обязательно скажи мне. Обещаю, что дальше это не пойдёт. И насчёт папы твоего, я тоже никому не скажу. Это, наверное, замечательно, что он опять дома. Ещё бы, не замечательно. И, пожалуйста, подтяни, что пропустила, особенно математику, самой собой. Мимо прошёл ректор, и он встрепенился. Извини, я должен поговорить кое о чём с этим господином. Ни кое о чём, а кое о ком? А Герарде, подумала я. Главная тема на сегодня. В четверг Герард неожиданно появился в школе. Прихожу утром, а он сидит в вестибюле. Незажжённая сигарета во рту. И вся его свита вся рядом. Пётр Ула и ещё несколько парней из восьмого. Я резко повернула, спряталась за вешалку и так, прикрываясь пальто и куртками, добралась до своего шкафа. Не заметили. Не успела я снять куртку, появился за вхоз. Шёл куда-то по своим делам, увидел Герардо и остановился. Тебе нельзя здесь находиться, спокойно сказал он. Ты же знаешь правила. Тебя отстранили от занятий, значит, на территории школы ты появляться не должен. Так что исчезни. А остальные, марш на уроки. Срать я на тебя хотел, коротко ответил Герард. "Что?" изумился завхоз. "У тебя 30 секунд. Понял?" Наступила гробовая тишина. Все словно замерли и уставились на Завхоза и Герардову банду. У вас нет права его выгонять, спокойно сказал Ула. Пока ещё в этой стране действует закон о всеобщем обязательном образовании. Вот именно, ухмыльнулся Герард, так что я имею полное право здесь находиться. Мало того, это мой долг. Завхоз посмотрел на часы, перевёл глаза на герарда и окинул его таким взглядом, что кто угодно бы испугался. 15 секунд. Если ты добровольно не уйдёшь, я тебя выкину отсюда. Понял, парень? Срать я на тебя хотел, повторил герард. Я не понимала, как у него хватает решимости. За вхоз здоровенный детина под 2 м ростом. Я видел однажды, как он разнимал драку, брал ребят за шкирку, как котят, и отшвыривал в разные стороны. И на ректора срать хотел. Заключил Герард, достал из куртки зажигалку, прикурил, сложил губы как для поцелуя и выпустил одно за другим два шикарных кольца. Буду сидеть здесь сколько захочу. Так что иди своей дорогой. Пробки поменяй где-нибудь. Пидор несчастный. Погаси сигарету. И не нарывайся на трёпку. Завхоз постарался сказать это спокойно, но я видела, что его трясёт от негодования. Но Герард сидел как ни в чём не бывало, дымил в его сторону и делал маленькие глоточки из протянутой кем-то бутылки 7 Up. "Что ж, ты дрожишь-то так?" издевательски спросил Герард. "На, затянись. А может, пить хочешь? Я приглашаю". Всё шло так, как будто каждый заранее знал, что ему делать. Я оглянулась. Появился ректор Несколько учителей встали полукругом за спиной завхоза. Странно, но никто не произносил ни слова. Воцарилась полная тишина. Или мне только так показалось? Ну всё, парень. Пора на выход, сказал завхоз. Он, похоже, немного успокоился. И не показывайся тут, пока тебе не дадут добро. Кенчэй, ты что, и вправду считаешь, что я тебя боюсь? Прямо так вот, подожму хвостом и убегу, испугаюсь твоей хамской рожи, амбал. Ну всё, с меня хватит. Дальше всё произошло с такой скоростью, что никто пальцем шевельнуть не успел. Завхоз не успел даже шаг сделать, как Герард на него бросился. Ни секунды сомнений. Выглядело это чуть ли не комично, как в каком-нибудь мультике, вроде том и Джерри. Он рванулся с места и изо всех сил ударил за вхозу бутылкой по виску. Звон разбитого стекла. У того остекленели глаза, и он криво и неловко повалился на пол. Он лежал на боку, и из разбитого виска фонтаном хлестала кровь. А Герард стоял над ним и бил его ногой по голове изо всех сил. Он, похоже, даже не думал о последствиях. Голова моталась от ударов, как будто это был не человек, а тряпичная кукла. Мне показалось, что прошла вечность, никто не вмешивался. И наконец не учитель нет. Герард остановил Ула, оттащил его с криком. Какого хрена, Герард? Оставь его в покое, хватит. И вся банда, как косяк трески, метнулась к выходу, но перед тем, как исчезнуть, Герард посмотрел на меня и что-то сказал, но я не расслышала его голос в поднявшемся гвалте. В истерических воплях девчонок, в криках: "Вызывайте же скорую!" Ректор и учителя на корточках вокруг неподвижного тела тоже что-то кричали. А может, Герард и не говорил ничего, или сказал что-то совсем ко мне не относящееся, но я, как мне показалось, прочитала по губам: "Всё из-за тебя". Остаток дня школа гудела. Кто-то говорил, что видел банду Герарда на скутерах у киоска, а когда появился полицейский автомобиль, они смылись в лес. Кто-то сообщил, что все это не так, их уже взяли, и они теперь в участке на допросе, и что Герарда обвиняют в попытке убийства. Никки Вестер, сегодня на нем была рваная футболка с изображением Эбби Грённ, Примечание. Эбба Грён, шведская панк-группа, очень популярная в начале 80-х годов. Конец примечания. И также на нем был грязный носовой платок, повязанный на лбу, как бандана. Так он настаивал, будто знает, почему исключили Герарда. Тот якобы угрожал учителю, и не одному, а нескольким. У Патрика Лагерберга. Были другие сведения. Он утверждал, что Герард с подручными в конце лета привезли партию марихуаны из Христиании и продавали парням постарше. Но он никак не мог объяснить, почему исключили только Герарда. За вхоз, как я поняла, выживет. К приезду скорой он уже был в сознании. Фельшер успокоил чуть не бившуюся в истерике учительницу, дескать, всё это выглядит хуже, чем на самом деле. При травмах головы всегда, как он сказал, возникает обильное кровотечение. Меня затошнило. Если за вхоз здоровенный детина, килограммов на 40 тяжелее Герарда и на две головы выше, ничего не мог с ним сделать. То что будет со мной или братишкой, если Герард посчитает, что мы каким-то образом перешли ему дорогу. На последней перемене я пошла в пристройку, где размещался седьмой класс. На этот раз Герард не уйдёт, как ты думаешь? спросил Роберт с надеждой. Он, как всегда, в одиночестве сидел на перилах и болтал ногами. За это ведь полагается колония, правда? Но падение на официальное лицо. Может быть, всё может быть. Но всё равно увидишь его, держись подальше. А Уол с Педаром в школе? Нет, они удрали вместе с боссом. И никто не знает, где они сейчас. Может, их уже взяли? А как Завхоз? Он сильно ранен. Надеюсь, не так сильно, но обещай мне, как увидишь Герарда, беги со всех ног. Окей. Роберт снял скотч с одного из стекол очков и опять здорово косил. Повезло. У отца было хорошее настроение. Он заметил мой взгляд. Вернул окуляры. Я думал, не вернет или купит новые. Но теперь-то я хоть и вижу». У него была почти сверхъестественная способность выстраивать свою собственную действительность, в которой все неприятности можно замести под ковер. — Мы ведь пойдем домой вместе после школы, а, Нелла? — Конечно, если ты так хочешь. — Как ты думаешь, Леев останется на Рождество? — Откуда мне знать? — И это правда, откуда мне знать? — Да. Какая-то слабая надежда сохранить свою комнату у меня оставалась, потому что Лейф ночевал у нас только в первую ночь. На следующий день он нашёл свою старую приятельницу и попросился к ней. Отец настаивал, чтобы Лейф остался у нас. У нас же общие дела, сказал он, так что лучше держаться поближе друг к другу. Накануне оба исчезли куда-то на машине. Как же я надеюсь, что они опять занялись своими тёмными делишками, и ещё до Рождества Папаша опять загремит в тюрягу. Дома никого не было. На столике в прихожей лежала записка. Оказывается, меня разыскивал профессор. Роберт пошёл в кухню посмотреть, не найдётся ли чего-нибудь поесть. А я позвонила Ласло. Он ответил немедленно, будто ждал звонка. "Я вчера был в Гётеборге", сообщил он, не поздоровавшись. "В городской библиотеке искал, о чём ты меня просила. Мне всё равно надо было в больницу. Как ты знаешь, у меня после всех операций сердце пошаливает, а лекарства, что мне выписали, не лекарство, а сплошные побочные действия". В общем, врачи решили их поменять. Но всё это почти не заняло времени, и я весь день просидел в библиотеке, взял домой несколько книг, кажется, интересных. Надо бы тебе заехать. Отсюда хорошо слышно, как братишка возится в кухне. Когда? Как время найдёшь? Прямо сейчас? Брат растерянно стоял перед открытым холодильником. «И сегодня ничего», — сказал он, — «даже хрустящих хлебцев нет». Пошел к мойке и нацедил стакан теплой воды. Старый прием, иногда удается обмануть желудок. Я тоже проголодалась. После всей истории с завхозом, за ланчем, мне просто ничего не лезло в глотку. «А что это означало в нашем положении?» А вот что. До следующего школьного ланча будешь ходить голодным. Что я могу сделать? Дома, как видишь, пусто. Мне надо съездить к профессору. Если потерпишь пару часов, может у него что-то найдётся. Он кивнул, даже не повернулся. Постараюсь прийти поскорее. И, кстати, тебе надо встретиться. Смотри, чёлка очки закрывает, и на шее чуть не калтуны. Найди ножницы, я приеду и тебя постригу. Профессор сидел у себя в кабинете в очках и с чашкой чая в руке. Молодец, что приехала, сказал он. Садись, покажу, что накопал. Копал он, судя по всему, основательно. На журнальном столике лежала стопка книг в полметра высотой, а рядом, от корки до корки, исписанный блокнот. Интересно будет прочитать твой реферат, когда он будет готов. Если я не заморочу тебе голову излишними подробностями. Он взял блокнот, открыл и начал рассказывать. Первое упоминание о русалках относится ещё к античному периоду. Они тогда назывались наяды или нериды. Ну, что-то вроде пресноводных нимф. Они владели всеми ручьями, реками, прудами и озёрами. По описаниям, на животе у них была чешуя, как у рыб, а верхняя половина тела и голова женские. Считалось, что они в родстве с третонами и другими полубогами греческой мифологии, но не такие важные, как те. Родственники, конечно, но дальние. как бы троюродные племянницы из деревни. Потребовалось ещё много сотен лет, прежде чем сформировался классический образ русалки. В книге под названием "Бестиариум" некто по имени Физиологус, псевдоним, конечно. Так вот, этот Физиологус описывает русалок вот как: великолепно сложённые женщины от пупка и выше, а всё что ниже «У них, как у рыб». «Они, — пишет он дальше, — превосходно себя чувствуют в штормовую погоду и тоскуют, когда наступает затишье. Представляют, по его мнению, большую опасность для моряков, ибо соблазняют их и убивают. Профессор сделал большой глоток чая и внимательно посмотрел на меня. «Тебе все понятно? Ну, тритоны и так далее». Ты знаешь, кто это такие? Если нет, то скажи. Всё понятно. В общем, понятно. Вот и замечательно. Тогда продолжим. В XV веке появились первые более или менее реалистичные описания столкновения людей с русалками. В 1423 году голландский монах Йон Гербрандус пишет о дикой морской женщине, выброшенной волнами на берег. Несколько молочниц подобрали её, отмыли от песка, накормили и снабдили одеждой. После чего она якобы выучилась прясть шерсть и выполнять несложные обязанности на кухне. Со временем её взяли в женский монастырь в Гарлиме, где она и жила до самой своей смерти. Говорить так и не выучилось. То есть это и в самом деле было? Сомневаюсь, засмеялся профессор. Гербрандус просто записал чью-то историю, сам он свидетелем происшествия не был. В те времена так чаще всего и было. Манахи собирали разные необычные истории и записывали. Впрочем, если вспомнить, сколько несообразностей в той же Библии, то почему бы нет? Вполне может быть, что в море полным-полно русалок и других загадочных тварей. Бог создал, как известно всё, и ничего невозможного для него нет. Он перелистал блокнот и быстро нашёл нужную закладку. Сообщения о встречах с русалками появлялись то и дело со времён великих географических открытий до XVIII века. А вот, например, интересный факт. Летом 1607 года путешественник Генри Хатсон вёл морской конвой в русской Арктике. И 15 июня где-то в районе Новой Земли в судовом журнале появляется запись. Утром один из матросов, которому было поручено наблюдение за айсбергами, заметил русалку. Он позвал меня, и когда я вышел на палубу, появилось ещё одна. Первая к тому времени держалась совсем близко к форштевню. И покачиваясь на волнах, серьёзно смотрела на собравшихся у релинга моряков. Шея и спина у неё женские, такого же размера, как у наших женщин. Кожа очень белая, волосы длинные и чёрные. Когда она нырнула, все увидели, что хвост её похож на хвост огромной рыбы. Это тоже выдумка. Профессор поднял на меня глаза и улыбнулся. Откуда нам знать? Ледовитый океан и сегодня мало исследован. А потом есть же так называемые впадины, и кто там живёт в этих глубинах, почти неизвестно. Может быть, Хацуну видел то, что хотел увидеть. Несколько месяцев в море На маленьком корабле с ума сойдешь от тоски. Он даже сделал зарисовки. Профессор достал из стопки одну из книг. На старой нечеткой гравюре странное существо. Наполовину тюлень, наполовину женщина. Но самое странное, что известный английский зоолог Филипп Генри Госсе через два столетия прочитал об этой истории и категорически отверг предположение, что это был, к примеру, морж или морская корова или, скажем, морской слон. А как он сам считал? Кто это был? Неизвестный вид амликапитающего. Госс был уверен, что опытные моряки Хатсона Много раз видели крупных морских животных и такую грубую ошибку допустить не могли. А почему бы и нет? Я посмотрела на забитые книжные полки, ворох газет на полу, на стульях, везде, где было свободное место. Когда-то были, но вымерли. Вымерла же стеллерова корова, я сама читала. А может Я взялась не с того конца. А вот ещё один рассказ. В конце 17 века об этом все газеты писали. У берегов Борнео голландские моряки поймали в сети морскую женщину, как они её назвали, и держали её в бочке с водой. Русалка из Замбионы. 5 футов длиной и время от времени издаёт звуки, похожие на кошачье мяуканье. Она умерла в конце концов. Голландские медики произвели вскрытие и со всей уверенностью утверждали, что это была настоящая русалка. Пётр Великий даже специально поехал в Амстердам, хотел удостовериться, и удостоверился. Он был совершенно уверен, русалки существуют. Даже послал специальную экспедицию на Дальний Восток, повелел во что бы то ни стало поймать русалку. Не поймали, естественно.